А вот была история. Однажды генерал-адъютант Василий Алексеевич Перовский привез в полк новость. Наконец-то вышла замуж засидевшаяся в девках наследница Потемкина, графиня Софья Самойлова. Перовского спросили. Ага. «Так кто же ее выдал замуж?» «Мужики». что вы такое говорите какие мужики перовский усмехнулся крепостные 80 тысяч душ